Глава 11. Затем я считал, что в твоем писании невозможно защищать те части, на которые манихеи нападали. Иногда, правда, я хотел обсудить каждую в отдельности с кем-нибудь, кто был хорошо осведомлен в этих книгах, и узнать, что он по этому поводу думает. Меня еще в Карфагене поколебали рассуждения некоего Элпидия, открыто выступавшего против манихеев. Его словам описания противостоять было трудно. Довод Манихеев казался мне слабым, тем более, что они неохотно доставали его из-под спуда перед всеми, а сообщали только нам в тайне. Они говорили, что Новый Завет подделан какими-то людьми, захотевшими привить к христианской вере иудейский закон. Но сами не показывали ни одного подлинного текста. А я, думая об этих телесных громадах, словно пленник, задыхавшийся под их тяжестью, не мог перевести дух и вздохнуть чистым и прозрачным воздухом твоей простой истины.